Диалог девятый. О прогрессе и конце мировой истории. Что же такое прогресс? В чем, с точки зрения церковной, лежит смысл мировой истории? Неужели культура, наука, искусство, все, что создал мир, пустая комедия? Ведь ты и так ставишь вопрос. Я понял тебя правильно? Да, правильно. И мне думается что вопрос этот в то же время и самое убийственное возражение против христианства. Почему? Потому что безвыходное положение для разума. Или надо признать мировую историю бессмысленной комедией, и тогда все, чему учит церковь, окажется истиной, или надо признать бессмысленным христианское учение, и тогда истиной окажется то, что создал мир. Но так как величие христианства все же более отвлеченное и менее осязательное, чем величие, созданное миром, то совершенно ясно, что человек выбирает последнее. Да, громадное большинство действительно поступит так. Оно отвергнет истинное учение церкви и примет мирскую ложь, но совсем не потому, почему ты думаешь безвыходного положения, о котором ты говоришь, на самом деле не существует. Мировая история с точки зрения христианской совсем не бессмыслится, и ошибка неверующих людей заключается вовсе не в том, что они признают смысл исторического процесса, а в том, что они ложно его понимают. Но почему же тогда громадное большинство должно непременно отвергнуть истину? На это в Слове Божьем есть совершенно определенный ответ. А именно, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Пусть так, но от этого церковное учение о смысле мировой истории не делается для меня яснее. Конечно, и я его тебе разъясню. Но сначала ответь мне на вопрос. Сам прогресс, как какой-то процесс, в котором совершенствуется жизнь, ты считаешь несомненным фактом? Разумеется. Что же такое прогресс с точки зрения людей неверующих? в чем смысл мировой истории, если ничего кроме материи не существует и все жизненные явления – что иное, как физико-химические процессы, в которых по неизменным законам комбинируются атомы вещества. Неверующие люди на этот вопрос отвечают так. Смысл мирового прогресса в постепенном улучшении жизни – Какой же мерою определяется улучшение или ухудшение жизни? Наслаждением. Культура увеличивает власть человека над природой, усложняет потребности и дает более полную возможность удовлетворять их. А это делает жизнь все более приятной и содержательной. Благо культуры доступны пока не всем, но дальнейший прогресс уничтожит неравенство и тогда все будут наслаждаться одинаково. Таким образом, смысл прогресса лежит в постепенном увеличении наслаждений жизнью и в постепенном уничтожении неравенства в распределении этих наслаждений. Тот признак улучшения, который указываешь ты, совершенно недостаточен. Для неверующих людей он кажется достаточным. Он достаточен только для тех практических задач, которые ставит перед собой большинство, а не для действительного уяснения смысла прогресса. Большинство стремится не к достижению высших духовных состояний, а к удовлетворению своих страстей. И потому увеличение этих страстей и возможность более полного их удовлетворения, естественно, кажется этому большинству прогрессом, то есть улучшением жизни. Но почему же увеличение наслаждений не может осмыслить мировой прогресс? По трем причинам. Во-первых, Надо еще доказать, что культура действительно увеличивает общую сумму наслаждений, а не уменьшает ее. Ведь увеличивается не только наслаждение, но и страдание. И едва ли возможно теоретически доказать, что увеличение наслаждений идет быстрее, чем увеличение страданий. Во-вторых, понятие наслаждения крайне субъективно. Жизнь в больших городах, где можно пользоваться всеми благами культуры, многим кажется ужасной, и они бегут от нее к жизни менее культурной, но более соприкасающейся с природой. Значит, наслаждение благами культуры не может быть признаком общеобязательным. И в-третьих, если бы мы признавали несомненным и общеобязательным увеличение наслаждений с развитием культуры, Это не могло бы осмыслить мировую жизнь по тому же, почему самое утонченное наслаждение не могут осмыслить жизнь отдельного человека. Мы, кажется, пришли с тобой к тому же, с чего начали, и это вполне естественно. Ведь мировая жизнь складывается из жизни отдельных людей, и все, что мы говорили с тобой о человеке, имеет прямое отношение к человечеству. Мы видели, какое значение при вопросе о смысле жизни имеет идея бессмертия. Если смерть – конец бытия вообще, то жизнь человеческая, как не имеющая оправдания высшей цели, является бесцельной, а значит и бессмысленной. Такою целью, дающей смысл всему ряду явлений, из которых слагается человеческая жизнь, может быть только вечность. Потому что только вечность, как беспредельная, может быть целью самой в себе. Все это в полной мере относится и к жизни человечества. И эту жизнь также может осмыслить лишь высшая цель, лежащая за пределами изменчивого ряда явлений. Разница только в том, что когда мы говорили об отдельном человеке, Бессмысленность его жизни была совершенно очевидна, потому что неизбежность смерти у всех перед глазами. А когда вместо человека мы подставляем понятие человечества или еще более широкое понятие мир, неизбежность смерти отодвигается в неопределенную даль, и потому бесцельность скрывается за некоторым туманом. Но ведь сколько на лене складывай, их сумма всегда будет. Ноль. И в какую даль не отодвигая бесцельность, она никогда от этого не станет целью. Попытки ввести моральный момент в атеистическое учение о прогрессе совершенно безнадежны. Здесь так же, как и в вопросе о личной жизни, коль скоро все сводится к физико-химическим процессам, ни о какой морали не может быть и речи. Если у отдельных людей нет свободного выбора, если они только комбинация атомов, если каждое действие их причинно обусловлено как всякое явление физического мира, то и мировая история – такой же механический процесс, где нет ни правых, ни виноватых, где нет ни смысла, ни цели, ни прогресса, ни регресса, а есть механическое чередование причинно обусловленных фактов. Возможно, ты прав. Я вовсе сейчас не склонен защищать материалистическое понимание истории, но несостоятельность одной теории еще не доказывает состоятельность другой. Да, не доказывает, и не для этого я говорю тебе о бессмысленности понятия прогресса при материалистическом мировоззрении. Я хотел лишь установить, что всякое положительное решение вопроса о смысле мировой истории непременно должно быть религиозным, и разногласия могут быть только в понимании этого религиозного смысла. Допустим, что это так. Крестьянское понимание прогресса совершенно не походит на понимание мирское, и потому надо начать с того, чтобы вполне отрешиться от всех общепринятых понятий, слов, суждений, оценок. Надо забыть, Горделивые и ничего не значащие фразы о победоносном шествии человечества по пути прогресса, о величии человеческого гения, о торжестве науки и техники, о каких-то сверхъестественных достижениях культуры. Все это пустые слова, поскольку речь идет о смысле прогресса. Люди могут летать на аэропланах, как птицы, могут, сидя в своих кабинетах, видеть и слышать, что делается за тысячи верст, Могут превращать свою жизнь в фантастическую сказку, где по движению волшебной палочки явится самое сладкое яство и самое утонченное наслаждение, и в то же время вся эта поразительная культура ни в какой степени не будет сама по себе прогрессом и ни в какой степени не может осмыслить исторический процесс». Ставить вопрос о смысле прогресса может только христианское учение, потому что оно одно только знает конечную цель – бытия вообще, и потому может в связи с тем или иным значением исторического процесса для достижения этой цели говорить о прогрессе и его смысле. Христианская теория прогресса имеет за собой великие истинные веры о сотворении мира и человека. «О грехопадении, об искуплении, о церкви, о нравственном совершенствовании, о промысле, о законе и благодати, о последних временах, явлении антихриста, о славном втором пришествии Христа. Дать действительный ответ на вопрос, что такое прогресс и каков его смысл, не может разум человеческий. Это может сделать только богооткровенное христианское учение в своей совокупности». Но какое же определение ты дашь самому понятию прогресса? Я думаю, это понятие остается неизменным, какое бы ни было за ним общее мировоззрение. Не от общего мировозрения меняется и самое определение понятия прогресса. Я этого не понимаю. Сейчас поймешь. Вспомни, как ты говорил с точки зрения людей неверующих о прогрессе. Прогресс... Это постепенное увеличение наслаждений жизнью и постепенное уничтожение неравенства в распределении этих наслаждений. Совершенно верно. Это в одно и то же время и определение понятия прогресса и раскрытие его смысла. Правильно. Посмотрим теперь, как определяется понятие прогресса с точки зрения христианского учения. По учению христианскому прогресс – это такой процесс изменения жизни жизни в котором достигается общая цель мироздания. Как видишь, это нечто совсем иное, чем то, что говоришь ты. Из этого определения следует, что понять смысл прогресса, значит понять эту конечную цель мироздания и уяснить, каким образом прогресс мировой жизни ведет к ее достижению. Ты согласен с такой постановкой вопроса? Вполне. Нужно сказать еще несколько слов, почему конечная цель мироздания не может заключаться в каких бы то ни было материальных изменениях жизни. Ведь такие изменения связаны, как и все материальное, с понятием времени и пространства. Значит, если допустить, что смысл прогресса заключается в достижении наибольшей степени материальных благ, то дальнейшее приближение к этому еще недоступному идеалу очевидно должно быть поставлено в зависимость от дальнейшего движения времени. Пройдет еще тысяча лет, люди станут еще ученые, еще более овладеют природой, изобретут еще несколько десятков удивительных машин, и тогда приблизится идеал полного земного благополучия. Такая зависимость прогресса от количества протекшего времени явно несообразна. При отрицании сотворения мира божественной силой мы имеем в прошлом бесконечность во времени. Значит, какое бы количество времени ни требовалось для высших достижений в материальных изменениях мира, оно уже дано в этой бесконечности, и потому то или иное несовершенство не может быть объяснено недостатком времени. Нельзя говорить, вот пройдет еще тысяча лет, и мы достигнем чего-то такого, чего нельзя было достигнуть, пока эти тысячи лет не прошли. Нельзя говорить так, потому что эти и всякие другие тысячи лет для материальных причинно обусловленных явлений уже были в бесконечности прошлого. Совершенно ясно, что вне зависимости от времени может стоять только нравственная цель мироздания, а значит, возможен только нравственный смысл прогресса. Нравственный момент не обусловлен причинным рядом явлений. Абсолютно свободный акт воли не находится ни в какой зависимости от количества протекшего времени, и потому бесконечность в прошлом не имеет к нему никакого отношения. Какие бы тысячелетия ни отсчитывала история, пока свободный акт воли в данный момент не совершится, не будет достигнуто то, что требует для своего достижения этого свободного акта. Если мир, несмотря на вечность, продолжает изменяться, то это свидетельствует не о том, что недостаточно прошло времени для достижения материальных задач, а о том, что смысл всех происходящих в мировой жизни изменений лежит в области нравственной, от времени, не зависящей и временем не связанной. Такую цель мироздания и такой смысл прогресса открывает нам христианское учение». По христианскому учению, конечная цель мироздания, как и отдельной человеческой жизни, заключается в совершенном восстановлении через веру в Иисуса Христа, нарушенного грехопадении единства с Богом, ибо соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. В это единство должны войти не отдельные, ничем не связанные между собой люди, а люди, объединенные в таинственное тело Христова, в святую церковь. Это должно быть единство в Боге не только человека, но и всей жизни, ибо и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Это должно быть единство не только всей жизни, но и всей вселенной, Ибо мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Словом, да будет Бог вся во всем. Вот что стоит в конце мировой жизни, вот что дает смысл историческому процессу, и вот приближение к какой цели дает основание этот процесс именовать прогрессом. Прогресс. Это не аэропланы, радио, чудеса техники и утонченное наслаждение. Это страшная борьба с мировым злом, препятствующим достижению конечной цели мироздания, единству с Богом. Рассмотрим же теперь самый процесс исторической жизни и как достигается в нем эта конечная цель. Исторический процесс – это, с одной стороны, созидающееся Царство Христово Святая Церковь, а с другой – созидающееся Царство Антихриста. Что ты разумеешь под Антихристом – определенную личность или общее нравственное состояние мира? В процессе живой личности Антихриста еще нет, так же, как нет Христа, пришедшего во славе, но Дух Антихриста действует в мире и постепенно подготовляет такое состояние зла, при котором сделается возможным воплощение этого духа и в определенную личность. Дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Смысл всех мировых изменений лежит в процессе моральной дифференциации, которая окончательно отделит Царство Христово от царства Антихриста. Но ведь в первоначальном христианстве дана была эта дифференциация. Ты сам говорил, что церковь и мир отделены непроходимой стеной. Зачем же процесс? Церковь и мир были действительно резко разграничены в первоначальном христианстве. Но разве все, что могла вместить в себя церковь, было отделено от мира? Разве это разделение до конца рассекло всю мирскую жизнь? Разве не нужен был долгий процесс, чтобы весь мир прошел через это разделение? Вспомни слова апостола Петра. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медленнее, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Завершится ли земной прогресс благополучием? Церковь отвечает на этот вопрос категорическим отрицанием. По учению Церкви, мировая жизнь в смысле земного благополучия будет все более и более ухудшаться, пока не придет к катастрофе. Земного счастья человечество не достигнет никогда. И в этом смысле никакого прогресса не существует. Здесь лежит целая пропасть между материалистическим и христианским мировоззрением. Христианское учение о прогрессе понимает исторический процесс не как постепенное достижение материального благополучия, а как постепенное внутреннее самоопределение добра и зла. Прогресс не есть созидание материального блага, а разделение противоположных нравственных начал. Внешняя история мира есть простое следствие этих внутренних столкновений, этой борьбы. Этот процесс разделения прежде всего касается взаимоотношений церкви и мира. Здесь дифференциация приводит к решительному и полному их противоположению. Затем тот же процесс касается церкви, ее в особенности. Здесь отсеивается чистая пшеница от сорных трав. Затем он проходит через всю мирскую жизнь, и здесь одних приближает к спасению в порядке естественно-природного развития, других повергает в бездну окончательного растления. Этот процесс поэтому касается каждой человеческой души, где смешанное начало добра и зла все резче и резче разделяется и все ожесточеннее противоборствует. Этот процесс в своих последних стадиях развития окончательно разрывает связь между Церковью и миром, Христом и Велиаром. Церковь приводит к чистоте апостольского века, мир к окончательному нравственному падению. Каждая отдельная душа ставится перед необходимостью выбрать себе господина. Только Рассмотрев все пути этого процесса, можно прийти к правильному пониманию конца мировой истории, явления антихриста, последней катастрофы и второго пришествия Господа, поскольку все это открыто в божественном откровении. Я прошу тебя говорить все, что ты найдешь нужным для, возможно, более полного ответа на мой вопрос. Хорошо. Итак. Церковь и мир – это основное разделение в процессе исторического развития. Это первая и последняя дифференциация добра и зла, ибо не мир пришел я принести, но меч. Происхождение церкви сверхъестественное, ее сущность – таинственное тело Христова, ее жизнь – благодатная жизнь в Боге, ибо царство мое не от мира сего. Внутренняя жизнь церкви вся зиждется на истинной свободе, на благодати, на духовном единстве, на нравственном авторитете. В ней решительно преодолевается всякое насилие, неравенство и эгоизм. Князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков». В историческом процессе отношения Церкви с миром принципиально не изменялись никогда, но фактически они не оставались неизменными. И смысл всех бывших фактических изменений лежит в постепенном разделении церкви и мира, необходимом для достижения конечной цели мироздания. Первоначальная церковь была более обособлена от мира, чем церковь последующих веков. И с точки зрения полноты самоопределения всего церковного и мирского, Может казаться, что исторический процесс в этом отношении нельзя назвать прогрессом, дифференциация не увеличивалась, а ослаблялась, грань между церковью и миром как бы исчезла, и церковь явно поддавалась обмерщению. Но процесс надо брать не в отдельных его стадиях, а во всей совокупности, и тогда оценка промежуточных состояний окажется совсем иной. Как в отдельной жизни человека многие события, когда они совершаются, оцениваются нами отрицательно, а впоследствии, к концу жизни, открывается положительный их смысл. Также и в процессе исторической жизни многое, что кажется движением назад или в сторону, в общем ходе истории оказывается прогрессом. Первоначальная церковь, этот монастырь в миру, была в более совершенном разделении с миром, чем церковь последующего времени. Но мир не был достаточно дифференцирован на церковное и нецерковное. Поэтому прежде чем прийти к окончательному самоопределению всего церковного и всего мирского, должно было произойти многое. Евангелие должно было распространиться по всей земле, и в сферу церковной жизни вошло множество народов. Пусть этот процесс повлек за собой некоторое обмерщение земной церкви. Пусть просочилось из мира в церковь многое, о чем сказано, между вами да не будет так. Но этот процесс в общем ходе истории является прогрессом, потому что через него подготовляется окончательное разделение всего мирского и всего церковного, необходимое для достижения конечной цели мироздания. Мир в отношении церкви по-своему пережил тот же процесс. И он начал с более совершенного отрицания церкви. Эпоха гонений была эпохой полного разделения мирского и церковного начала. В дальнейшем этот натиск на церковь ослаб, а вместе с тем ослабла грань, отделяющая мир от церкви. Постепенно мир путем слияния с церковью стал стремиться к власти в благодатном царстве не от мира сего». И этот процесс, взятый в своей изолированности, может казаться движением назад уже с точки зрения чистоты разделения мирского начала и церкви, ибо церковь получила влияние на мирскую жизнь и сама подверглась влиянию мирской жизни. В результате стушевывалось разделение мира и церкви по сравнению с эпохой гонений, но в общем ходе истории И это служит делу последнего разделения добра и зла. Мира и церкви. Ибо приводит к самому ожесточенному отрицанию церкви, а значит и самой полной дифференциации. Разделение между церковью и миром для меня ясно. Ясенный процесс, которым идет это разделение. Больше того, Самый вопрос мой вытекает в значительной степени именно из этого несомненного противоположения. Поэтому для меня важно уяснить себе не процесс разделения церкви и мира, а дифференциацию каждого из них в отдельности. Я это знаю, но общая картина мирового процесса в церковном понимании была бы неполной, если бы я не сказал об этом основном разделении. — Конечно, конечно, это просто мое нетерпение, ведь то, что ты говоришь о разделении церкви и мира, я представлял себе именно так, как ты говоришь, а то, что можешь сказать о дифференциации церкви и особенно мира в отдельности, я не представляю совершенно. Но, пожалуйста, продолжай говорить так, как находишь нужным. Это основное условие наших разговоров. О разделении церкви и мира я уже сказал. Перейдем теперь к рассмотрению того же процесса в жизни самой церкви, и здесь мы увидим ту же борьбу добра и зла, то же разделение противоположных начал, тот же Дух Христа и Антихриста. Спаситель сказал своим ученикам, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и многих прельстят. Слова Спасителя начали сбываться с первых же дней бытия Церкви. Уже при жизни апостолов явились еретики, те, о которых апостол Иоанн сказал, «Вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов. Они вышли от нас, но не были наши». Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Это была антихристовская гордыня ума, стремящаяся исказить христианское учение. В дальнейшей истории церкви начались страшные внутренние потрясения, гораздо более волновавшая церковь, чем все внешние нападения на нее мира. Что лежало в основе этих внутренних нападений? Дух Антихриста. Стремление создать подделку истинной церкви, подменить Христа. Это было то, о чем сказал Спаситель ученикам. «Многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос». Что делала церковь, преодолевая эти нападения? Отделялась от Антихриста очищалась в этом процессе внутренней борьбы. Это была та дифференциация, в которой Церковь достигала все большего и большего самоопределения. Достаточно вспомнить 50-летнюю эпоху борьбы с орианством и столетнюю борьбу с иконоборчеством, чтобы совершенно в конкретных формах представить себе смысл этого процесса. Дух Антихриста – это дух самоутверждения, гордыни, самости, рабства, лжи, страстей. Все это составляло сущность и внутренних восстаний на истинную церковь. Арианство стремилось подменить непостижимые богооткровенные истины веры, понятную для ума ложью. Церковь боролась с ересью не силой оружия, а силой исповедания истины. Арианские гонения были не менее жестоки, чем языческие, а христиане противоборствовали им терпением, святостью, неизменной преданностью истинной Святой Церкви Христовой. И что дала Церкви эта борьба, как неразделение Христа и Антихриста? Айконоборчество! Разве и эта ересь не была подделкой? Разве под видом борьбы с языческим началом во имя истинной церкви не стремился Антихрист ужасающими насилиями, ложью и клеветой исказить истинное учение церкви? И что дал этот процесс внутренней борьбы с ересью, как не отсев чистой пшеницы от сорных трав? И что такое вообще вся эпоха Вселенских Соборов, как не борьба Христа и Антихриста в недрах самой Церкви? Борьба эта не прекратилась и после Вселенских Соборов, не прекратится и до последних дней земного бытия Церкви. Изменяются лишь условия этой борьбы в зависимости от изменения внешних условий жизни, изменяется повод борьбы в зависимости от того, на что именно нападает враг, который делается все хитрей. и потому подделки его более и более трудно распознаваемы, но дух и сущность нападений остаются теми же. Будет ли вестись борьба за чистоту истинной веры или за чистоту богопочитания или за канонической строй церкви или за внутреннюю свободу Христа в ней в своей сущности? Все это будет борьба Христа и Антихриста. Все это будет процесс разделения истинной церкви от ее подделки. И результат этого процесса все большее самоопределение истинной церкви и отсев от плевел чистой пшеницы. Поэтому и должен быть назван этот процесс прогрессом. В страшных испытаниях и скорбях этой борьбы, отвечая на насилие терпением, на ложь исповеданием истины, будет сберегаться в безупречной чистоте своей святая церковь к последним дням мира. Лжецерковь будет существовать до конца исторического процесса. Внешне она будет сильнее и многочисленнее истинной церкви, ибо восстанут лжехристы лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Не эта кажущаяся могучая лжецерковь, а гонимая, презираемая в миру, ушедшая в пустыню церковь, будет истинной церковью Христовой. Да, все это очень ясно, и возможно, что все это так. Но ведь все, что ты говоришь о церкви, нисколько не приближает нас к решению моего вопроса а смысле мирской жизни – нет, приближает. Мы уже увидели, что мирская жизнь не безразлична в процессе дифференциации, а значит и в достижении конечной цели мироздания. Но это не положительное, а отрицательное значение. Едва ли оно достаточно, чтобы оправдать исторический процесс? Разумеется, недостаточно. Но ведь мы о мире... Сказали не все. Я думаю, ты понимаешь, с каким нетерпением я слушаю тебя дальше. Не будем торопиться. Вопрос этот требует спокойного рассмотрения. Откроем книгу Деяний и прочтем первые слова речи апостола Павла в Ариопаге. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны».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 в благородных стремлениях целых народов и героических поступках отдельных лиц все это – ничто иное, как служение неведомому Богу. Та часть человечества, которая не вошла в состав таинственного тела Христова, Его Святую Церковь, не потеряла образа и подобия Божия. Божественное начало в человеке, лишенное соприкосновения со своим первоисточником, не уничтожилось этим, а лишь отдавалось во власти естественно-природного бытия. Внецерковный мирской процесс поэтому протекает совершенно иначе, чем процесс внутренней жизни церкви, но в нем происходит та же борьба и то же разделение. Рассмотрим теперь подробно этот процесс. Божественное начало содержит Вселенную неизменными законами природы, которые являются выражением божественной воли. И вся внецерковная жизнь человеческая утверждается на некоторых определенных началах, имеющих биологическое основание. Люди вне церкви не принимают рождение свыше, не делаются причастниками божественного естества, Они составляют частицу общей естественно-природной жизни. Но человек, и отказываясь от своего высшего достоинства, не может лишить себя нравственного сознания и ответственности перед Богом. И потому его жизнь в миру не совсем тождественна жизнью бессловесной природы. Я разумею разницу не только интеллектуальную, но и нравственную. Природная жизнь не знает нравственного закона и потому не знает греха и нравственного разложения. Там вся жизнь – процесс биологический, а внецерковная жизнь человеческая – это, с одной стороны, природная, присущая только людям стремление к соединению с божеством, с другой – падение в смысле безусловного подчинения низшим первоосновам физической природы. Вот на какие две стороны разделится мирская жизнь в процессе своего развития. Положительное в ней создает и человек, и природа. Человек, поскольку он служит неведомому Богу. Природа, поскольку она в порядке естественно-природного развития, содействует выработке лучшего в биологическом смысле. Отрицательное в ней – то, что отпадает от служения неведомому Богу и что препятствует положительному биологическому процессу. На трех началах зиждется мирская внецерковная жизнь, и все они имеют биологическое основание – это власть, неравенство и эгоизм. В жизни церкви эти начала преодолеваются новым благодатным рождением. Там нет власти в мирском смысле, как организованного внешнего насилия. Нет неравенства, ибо все равны перед Богом. Нет эгоизма, потому что дано единство в духе, истине, любви. Я говорю, разумеется, не об отдельных людях, где возможны самые тяжелые грехи и падения, а о жизни церкви. Не то в миру, там непременным условием естественно-природного развития является власть, неравенство и эгоизм. Внецерковная жизнь без внешней организующей государственной силы, отданная во власть естественно-природным стихиям, не перерожденная свыше и не объединенная в духе и истине, Распалась бы, перестала бы существовать как нечто целое, и этим была бы поставлена вне общемирового процесса. Поэтому власть как положительная сила внецерковного развития от Бога не та или иная конкретная власть, не потому что одна хороша, а другая хуже, а всякая власть как институт. Перед очами апостолов была ужасающая власть римских императоров, и по-человечески так легко было впасть в соблазн и в лице этой власти отвергнуть всякую власть вообще, тем более, что в среде церковной она была совершенно излишней. Но не человеческий разум, а Дух Божий открыл апостолам великую истину – нет власти не от Бога. В этих словах открывалось положительное значение власти в историческом процессе, как внешней организующей силы, без которой не мог бы развиваться внецерковный мир. В церкви неравенство невозможно, там все утверждается не на биологическом, а на сверхъестественном основании. Перед Господом все равны, нет ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни незнатных. Нет никаких делений на высших и низших, здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. Все одинаково дети Божии и члены Церкви, но жизнь природы зиждется на неравенстве, там развитие есть постепенное возвышение одних и принижение других. Там неравенство – положительное начало, потому что оно создает в процессе биологическом высшие породы и более жизнеспособные и более сильные организмы. Различие пород создается различием внешних условий жизни, и борьба этих пород, имеющая биологическое основание, является положительной движущей силой естественно-природного развития. Личный эгоизм в церкви, был бы отрицанием самого существа, церковного единства. Там все индивидуально освобождается от эгоистической, естественно-природной основы и входит в церковное единство без эгоистического самоутверждения, сохраняя лишь положительное содержание индивидуальных различий. Вне церкви эгоизм – основная движущая сила жизни, там личное благо, утверждение своего личного бытия, своей самости, есть биологический факт, который нельзя преодолеть никакими человеческими усилиями. Он заставляет с напряжением всех сил стремиться к достижению намеченной цели, создает борьбу и обусловливает в значительной степени общее направление исторического процесса. Итак, Дифференциация мирской жизни происходит в процессе, где с одной стороны действует божественное начало человека, стремящееся к неведомому Богу, и основные движущие силы естественно-природного развития – власть, неравенство и эгоизм, а с другой стороны – животные потребности, которые все стремятся покорить себе и в этом стремлении своем превращаются в страсть. Из твоих слов можно вывести заключение, что с христианской точки зрения власть, неравенство и эгоизм являются положительными началами исторического процесса. Но как же так? Власть, как морально безразличное понятие, я еще могу допустить, но как допустить положительную оценку неравенства и эгоизма с точки зрения христианской морали? Я не понимаю». Эти начала имеют положительное значение в процессе дифференциации, а они взяты сами по себе. Они оцениваются положительно лишь как факторы естественно-природного развития, где понятие морали вообще не имеет смысла. Неясно мне еще то, в чем состоит положительное содержание того, что ты определяешь как стремление к неведомому Богу. Полнота Божественного Духа? поскольку она раскрывается в мире, содержится в истинной церкви, но открывается и в природе. Открывается он и в человеческом сознании, открывается и в творчестве, в науке, в искусстве, во всем, что именуется культурой. В природе нет нравственного падения, нет злой воли, нет нарушения нравственного закона, нет действия страстей. Поэтому Бог открывается в природе вне воли и нравственного сознания, в совершенной гармонии естественно-природного бытия, а в человеческом сознании и в человеческом творчестве Божественный Дух выражается постольку, поскольку Он не затемнен действием страстей. Значит, это выражение Божественного начала искажено? Да. И в Слове Божьем объяснена причина этого. Человечество вне церкви, в своем большинстве, противоборствует божественному началу и потому естественно, что природная жизнь его отравлена действием страстей. Как говорит апостол, злословие то, чего не знают, что же по природе, как бессловесное животные знают, тем растлевают себя». Значит, если бы весь мир стал церковью, культура была бы не нужна, она была бы совершенно другой. Постой, я все же не могу ясно представить себе положительное содержание культуры. Возьмем, положим, искусство. Я поставлю вопрос конкретно. Бетховен нужен? Кому? То есть как кому? Вообще, объективно, чтобы открылся Бог? Так вопрос ставить нельзя. Или, вернее, на вопрос так поставленный, нельзя ответить «да» или «нет». Ответь как угодно, хорошо. Бетховен нужен, поскольку он отражает в своем творчестве божественное начало вне церкви. Он явление положительное, поскольку имеет положительное значение в процессе внецерковной жизни. Он не нужен для тех, кто живет в полноте жизни церковной Значит, если бы все были в церкви, он не был бы нужен никому. Почему же ты говоришь, что культура, а значит и искусство, были бы иными, если бы все жили церковной жизнью? Из твоих слов вытекает, что тогда культура, наука, искусство и так далее не нужны были бы вовсе. Ни в коем случае. Бог дал человеку определенные индивидуальные силы, ум, воображение, творческую способность. Эти силы даны не напрасно, не для удовлетворения праздного любопытства, не для изобретений, которые бы тешили плоть, не для произведений, которые бы услаждали страсти. Человек мог бы благоговейно рассматривать созданную Богом природу, изучать ее законы, видя в них божественную волю, и такое научное познание было бы богопознанием. Человек мог бы покорить себе природу, чтобы внешняя жизнь, поскольку это дано человеку, содействовала его внутренним задачам, и тогда великие изобретения человеческого разума были бы богослужением. Человек мог бы в искусстве, в красоте отражать тот Дух Божий, который видится очами веры и в природе, и в человеке, и во всей жизни Вселенной а не тешить свою чувственность и сластолюбие. И тогда искусство стало бы богосозерцанием. Вся культура была бы гармоничным соединением божеского и человеческого, как и сам человек, и вся жизнь вообще. Но скажи тогда, в чем же состоит процесс дифференциации в мире, где нет всего того, о чем сейчас сказал ты, Каким образом эта дифференциация приближает конечную цель мироздания? Да, теперь у нас есть достаточное основание ответить на этот вопрос. В процессе мирской жизни происходит окончательное разделение добра и зла во внецерковной среде. Добром вне церкви? Является все, что выражает в условиях естественно-природного бытия божественное начало и в стремлении своем к неведомому Богу почти соприкасается с Богом истинным. Это содержится и в науке, и в искусстве, и во всех видах человеческого творчества, и в достижениях человеческой культуры. Злом вне церкви является начало плотское, которое все больше затемняет божественный образ, открывающийся в условиях естественно-природного бытия и, порабощая себе мирскую жизнь, приводит ее к страшному нравственному падению. Таков процесс этой дифференциации. Как он служит конечной цели мироздания? Он служит тем, что отделяет все положительное, что может вместить в себя истинная церковь и все злое, что подготовляет пришествие Антихриста. Что же положительное может вместить церковь, и какое зло подготовляет пришествие Антихриста? Церковь может вместить познание природы в мирской науке, созерцание красоты в мирском искусстве, добра в культуре и просвещение людей, но не во всей полноте, как бы это могло быть в церкви, а лишь отчасти. И она решительно отвергает все, чем наука, искусство и культура служат похоти и растлению, ибо это то зло, которое подготовляет пришествие Антихриста. Церковь понимает положительный смысл в естественно-природном процессе, власти, неравенстве и эгоизме, хотя и не принимает их в свою внутреннюю церковную жизнь, где все зиждется на духовно-нравственном авторитете, равенстве и жертвенной любви. Но она утверждает, что все эти начала, отданные на служение страстям, являются тем злом, которое подготавливает пришествие Антихриста. Начало власти – беспредельное его владычество. Неравенство – абсолютное его самовозвышение. Эгоизм – его абсолютное самоутверждение. Что же в итоге положительного дает мировой процесс вне церкви? Дифференциацию добра и зла, как и всякий вообще процесс, приближение к церкви вне церковной среды путем служения неведомому Богу и все положительное в человеческом творчестве, поскольку в нем открывается божественное начало. Конечно, это делает культуру не пустой комедией, но все же не сводит ее с пьедестала, да... Это не то горделивое мирское возвеличивание культуры, которое, не видя истинного смысла жизни человеческой, не может понять и истинного смысла жизни мирской. Но ведь и в личной человеческой жизни главное, то есть духовное, состояние души считается в миру пустяком, а сравнительные пустяки, то есть внешнее благополучие, принимается за главное. Так и в жизни мировой. Для многих вопросы о судьбе церкви и борьбе добра и зла кажутся пустяками, а мирская судьба и достижение культуры – самым важным и самым существенным делом истории. Но хотя это и важно, и не бессмысленно, однако совсем не может иметь первенствующего значения. Можно ли считать, что все, что ты говоришь об историческом процессе – это учение церкви и святых отцов? Церковь учит о конце исторического процесса и об отдельных его моментах, но это раскрывает и весь его путь. Я думаю, что общее понимание мирового процесса будет неполным, если ты не скажешь, и об его конце совершенно верно. Поэтому и об этом я прошу тебя говорить как можно подробнее. Здесь уже буду говорить не я. Здесь да не дерзнет говорить никто от своего разумения. В Слове Божьем и у святых отцов сказано все. Начнем с общего состояния мира. К чему приведет мировую жизнь исторический процесс? Господь сказал Своим ученикам, «Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Апостол об общем состоянии мира говорит, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы». Сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, не дружелюбны, клеветники, невоздержанный, жестокий, жестоки, не любящие добра, предатели, наглый.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 Пречистый владыка за нечестие людей попустил, чтобы мир был искушен духом лести, потому что так восхотели человеки отступить от Бога и возлюбить лукавого. Велик подвиг, братья, в те времена особливо для верных, когда самим змеям с великой властью совершаемы будут знамения и чудеса, Когда в страшных призраках покажет он себя подобным Богу, будет летать по воздуху, и все бесы, подобно ангелам, вознесутся перед мучителем. Тогда сильно восплачет и воздохнет всякая душа. Тогда все увидят, что несказанная скорбь гнетет их день и ночь, и нигде не найдут пищи, чтобы утолить голод, ибо жестокие надзиратели будут поставлены на место, и кто только имеет у себя на челе или на правой руке печать мучителя, тому позволено будет купить немного пищи, какая найдется». Тогда младенцы будут умирать на лоне матерей, умрет и матерь над своим детищем, умрет также и отец с женой и детьми среди торжища, и некому похоронить и положить их во гроб. От множества трупов, поверженных на улицах, везде зловоние сильно поражающие живых. С болезнью и воздыханиями скажет всякий поутру, когда наступит вечер, чтобы иметь нам отдых. Когда настигнет вечер, самыми горькими слезами будут говорить сами себе, скоро ли рассвет, чтобы избежать нам постигшей скорби. Но некуда бежать или скрыться, потому что все в смятении, и море, и суша. Множество золота и серебра и шелковой одежды не принесут никому пользы во время сей скорби, но все люди будут называть блаженными мертвецов, преданных погребению прежде, нежели пришла на землю эта великая скорбь. И золото, и серебро рассыпаны на улицах, и никто до них не касается, потому что все омерзело. С рыданием встречаются все друг с другом, отец с сыном и сын с отцом, и матерь с дочерью, друзья на улицах, обнимаясь с друзьями, кончают жизнь, братья, обнимаясь с братьями, умирают, увидает красота лица у всякой плоти и вид у людей, как у мертвецов, а мерзела и ненавистную стала красота женская, увянут всякая плоть и вожделение человеческое. Все же, поверившие лютому зверю и принявшие на себя печать его, злочестивые начертания скверненного, приступят к нему вдруг и с болезнью скажут «дай нам есть и пить, потому что все мы истоеваем, томимые голодом, и отгони от нас едоносных зверей». И этот бедный, не имея к тому средств, с великой жестокостью даст ответ, говоря Откуда, люди, дам вам есть и пить? Небо не хочет дать земле дождя, И земля также вовсе не дает ни жатвы, ни плодов. Восплачут тогда вся земля и море. Восплачет воздух, а вместе восплачут дикие звери и птицы небесные, восплачут горы и холмы, и дерева на равнинах, восплачут и светило небесное роде человеческом, потому что все уклонились от святого Бога и поверили лести, приняв на себя вместо животворящего Спасителя во креста начертание скверного и богоборного. Восплачут земля и море. Потому что в устах человеческих прекратится вдруг глаз псалма и молитвы, восплачут великим плачем все церкви Христовы, потому что не будет священнослужения и приношения. Но прежде, нежели будет сие... Господь по милосердию своему пошлет Илью, Фисфитянина и Еноха, чтобы они возвестили человеческому роду благочестие, дерзновенно проповедали всем боговедение, научили не верить мучителю из страха, вопия и говоря «это лесть, о человеке». Никто да не верит ей нисколько, Никто да не повинуется богоборцу, Никто из вас да не приходит в страх, Потому что он скоро будет приведен в бездействие. Вот святый Господь идет с неба судить всех поверивших знаменем Его. Впрочем, немногие тогда захотят послушать И поверить сей проповеди пророка. Таково будет общее состояние жизни,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 И дана ему была власть над всяким коленом и народом, и языком и племенем, и поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. О личности Антихриста Ефрем Сирин говорит так. Он сметет вселенную, подвигнет концы ее, всех притеснит, осквернит многие души. Поступаю уже не как человек благоговейный, благопопечительный, ласковый но при всяком случае суровы, жестоки, гневливы, раздражительны, стремительны, беспорядочны, страшны, отвратительны, ненавистны, мерзки, люты, лукавы, губительны, бесстыдны, своим неистовством старающийся род смертных ввергнуть в пучину нечестия, произведет великие знамения, многочисленное страхование, показывая сие живо, а не действительно.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 И тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Как молния исходит от востока и видна бывает даже до Запада, так и будет пришествие Сына Человеческого. Апостол Петр, о втором пришествии Спасителя, говорит так: Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушится, земля и все дела на ней сгорят. Этот страшный момент будет не гибелью, а преображением Вселенной. По слову апостола Петра, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.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 но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Да, изумительно, пророческая сила. Вот слова, которые действительно не нуждаются в доказательствах. Наконец-то ты сказал, что я так долго от тебя ждал. Но, может быть, у тебя все же есть еще какие-нибудь вопросы? Да, еще один. Только не знаю, может быть, на него нельзя ответить сразу. Говори, если возможно, я постараюсь ответить. Видишь ли, истина, которую я, кажется, наконец увидел, имеет одно свойство, по крайней мере, я так чувствую. Ее нельзя просто знать. Надо непременно по-другому начать жить. Совершенно верно. Так вот, вопрос мой именно об этом. Как от признания истины перейти к новой жизни? Как приобрести настоящую веру, научиться молитве? Как создать для себя, употребляя твою терминологию, монастырь в миру? Ты должен встать на путь духовной жизни. Что же для этого надо сделать? Я отвечу тебе на этот вопрос в следующий раз.